Черчиллю это не понравилось. 1 октября 1935 года он писал Остину Чамберлену: «Было бы ужасно разгромить Италию. Это дорого нам обошлось бы. Я не думаю, что нам следовало так энергично проявлять инициативу». В октябре Лига Наций при активном участии Англии Решила применить экономические санкции против итальянского агрессора. Все эти события шумно рекламировались английской прессой. Действия правительства, выступившего в поддержку жертвы агрессии и выступавшегося за использование легендации в целях обуздания агрессора, были с симпатией встречены английским народом. Авторитет кабинета Болдуина мгновенно поднялся очень высоко. Хитрый политик Болдуин решил использовать созданную им самим благоприятную политическую конъюнктуру, чтобы провести выборы в парламент и обеспечить на них победу консервативной партии. Выборы проходили в октябре 1935 года. Лейбористская партия к тому времени еще не оправилась от удара, который она получила в 1931 году, когда Макдональд и некоторые другие ее лидеры перебежали в лагерь консерваторов. Консерваторы выступили с демагогической программой, в которой говорили о необходимости принятия мер по борьбе с безработицей, по расширению жилищного строительства. Они клялись, что будут поддерживать принципы коллективной безопасности и укреплять Лигу наций. Это означало, что... что они верно уловили настроение народных масс и пытались их использовать в своих интересах. В итоге консерваторы победили на выборах, получив 387 мест в парламент. Лейбористы завоевали 154 мандата. Избранный в 1935 году парламент просуществовал 10 лет, так как в 1939 году Когда кончался срок его полномочий, начавшаяся Вторая мировая война помешала проведению очередных выборов. Во время выборов Черчилль предпринял попытку сблизиться с руководством консервативной партии. Примирение нужно было ему по двум причинам, чтобы при поддержке партии победить на выборах и сохранить за собой на следующий срок парламентский мандат. И чтобы при организации правительства после выборов иметь некоторые шансы на получение министерского портфеля, как и раньше, Черчилль баллотировался в избирательном округе Эппинг. В это время он уже понял маневр Болдуина и сам выступал с требованием проведения политики санкций против фашистской Италии. Приходилось учитывать настроение избирателей.